Глава третья. Мы выходили сверка из кафе, изрядно пошатываясь. Я старалась ее поддержать и, не обращая внимания на то, что заплетается язык, произнесла «Ну и хрен с ним». «С чем?» «Не с чем, а с кем. Одним мужиком меньше, одним больше. Подумаешь, потеря». «Ты что такое говоришь? Сейчас с мужиками и так напряженка, а не на золото! золота». «Тоже мне золото нашла!» «Мужик, сплошная головная боль!» «Вот лично я вообще не понимаю, зачем держать в доме мужчину!» «Ведь он даже не оправдывает затрат на свое содержание!» «Гораздо выгоднее вызывать по мере необходимости!» «Ведь если ты хочешь поесть вкусного меда, не обязательно держать пасеку!» «Аня, что за рассуждение?» Нормальные жизненные рассуждения, из-за которых я не кусаю локти, не наступаю на грабли и не строю утопических иллюзий. Даже ученые доказали, что мужчина – переходная ступень от обезьяны к человеку. Отсюда повышенная волосатость и агрессивность. Мужская особь по природе полигамна. Ее цель – оплодотворить как можно больше самок. Любой мужчина – жертва борьбы инстинктов и ума. Когда мужика одолевает похоть, он перестает быть человеком. не хрен одной нижней головой думать и незнакомых баб себе в квартиру водить. Иногда нужно и мозг включать. Этот Николай сам лоханулся. Вот и получил по заслугам. Аня, ну что ты такое говоришь? Вера, я тебе жизнь говорю. Жизнь без прикрас. Вот лично я никогда бы незнакомого мужика к себе в квартиру не притащила потому что прекрасно понимаю, какие будут последствия. А этот мудак увидел эффектную блондинку и про собственную безопасность забыл. Вера, мужиков учить надо. Но не таким же способом. Таким тоже. Это только ты у нас не от мира сего. Твой бывший на дорогом джипе катается, черную икру жрет, по курортам летает, а ты с него копейки не требуешь. Вдруг Пашенька обидится и не захочет вернуться. Тфу, Вот уж кому нужно яду подсыпать! «Не смей!» – прокричала пошатывающаяся Верка. «Да пусть живет! Сволочи всегда долго живут!» Поехали к Пашке вправлять мозги. «Ты что?» – лицо Веры стало таким перепуганным, что я почувствовала к ней острую жалость. «А мне кажется, давно пора напомнить ему о том, что у него есть ребенок. Никуда мы не поедем. Паша и так знает, что у него есть ребенок. Просто сейчас ему не до этого. Вера, ты хоть сама понимаешь, что говоришь? Санька уже в детский сад пошел, а Паше все не до него. А когда ему будет до него? Когда сын в армию пойдет? С каким бы удовольствием я хотела сходить к твоему Паше и сказать все, что о нем думаю. Не смей. Я знаю, ты можешь пойти. Умоляю, не нужно никуда ходить. «Ты успокойся! Никуда я не пойду без твоего ведома. Ты же меня потом нытьем достанешь. Я посмотрела на проезжающее мимо такси и махнула рукой, чтобы оно остановилось. Ты поедешь в этом такси, а я в следующем. Нам с тобой в разные стороны. Когда такси остановилось, я запихнула в него верхку Сказала водителю, куда ее вести, и заплатила. «Смотри, я номера переписала. Проверю. Не дай бог пальцем тронешь, и я тебя из-под земли достану. Надеюсь, ты не мудак из тех, что спешат воспользоваться тем, что девушка немного выпила». Таксист посмотрел на меня обиженно. «Я работаю в городском такси. У нас приличная контора». Очень часто в приличной конторе работают неприличные люди. Мое дело предупредить. Хлопнув дверью, я посмотрела вслед уходящему автомобилю и хотела было поймать машину для себя. Как меня схватил за руку тот самый мужчина из кафе, который буквально поедал меня глазами и улыбался при первом удобном случае. Он вновь улыбнулся мне своими тридцатью двумя фарфоровыми зубами и предложил. Давай я тебя подвезу. Я отдернула руку и процедила сквозь зубы. А я с вами на «ты» не переходила. Так давай перейдем. Как-нибудь в следующий раз. Данный тип не внушал мне симпатии, и я пошла прочь, не обращая на него внимания. Решила отойти подальше от кафе, чтобы не продолжать совершенно ненужные знакомства и поймать такси для себя. Остановившись, я хотела оглядеться, чтобы поднять руку, но не успела. Рядом остановился тонированный джип. «Девушка, вас подвести? Я подняла голову и увидела симпатичного молодого человека в черном костюме. «Нет, спасибо, поймаю другую машину». «Почему?» «Потому что у вас окна тонированные, и, возможно, вы в машине не один». «А если я скажу, что один?» «Все равно вы не внушаете доверия». «Неужели я такой страшный?» «Нет». Вы очень симпатичны. Но я все же поймаю другую машину. Проезжайте. Но ведь другая машина тоже будет незнакомая. Я езжу только на тех машинах, где есть эмблема такси. По-вашему, это знак безопасности? Что-то типа того. А мне кажется, это не страховка от неприятностей. Сейчас в такси идут работать все, кому не лень. Среди них много гопников. Уж лучше сесть в приличную машину к приличному молодому человеку. Простите, я все сказала, больше добавить нечего. Заметив, что молодой человек не собирается уезжать, я развернулась и вновь пошла по тротуару. Не могла не отметить, что джип очень даже дорогой, да и парень симпатичный, но все же меня что-то останавливало. Подсказывала, не стоит садиться в эту машину. Джип медленно ехал рядом. «Такие красивые ноги! На таких больших каблуках не хотят отдохнуть! Девушка, садитесь в машину, подвезу куда нужно!» Я резко остановилась и метнула в сторону преследователя недовольный взгляд. «Послушайте, вы что, с первого раза не понимаете? Вам по сто раз повторять одно и то же надо! Я же сказала, меня не нужно никуда подвозить!» «Не сяду я в вашу машину!» «Вы всегда такая злая?» «Всегда!» «Когда люди не хотят понимать элементарных вещей!» Незнакомец улыбнулся и, взяв в сиденье симпатичный букет орхидей, наклонился, высунул руку и протянул его мне. «Это вам!» «Только не говорите, что вам не понравился букет!» Я улыбнулась и приняла цветы. «Красота!» «Как такой букет может не понравиться?» «Спасибо!» «Так неожиданно!» «Это же орхидеи!» «Мои любимые!» «Как вы догадались, что это мои самые любимые цветы?» «Почувствовал!» «Это же дикие орхидеи!» «Они такие же дикие, как и вы!» Я понюхала прекрасный букет и не удержалась от вопроса. «И когда вы успели?» «Ведь орхидеи еще поискать нужно?» Их в любом цветочном павильоне не купишь. Получается, букет лежал у вас в машине. Вы везли его для другой девушки? Нет. Он предназначен именно для вас. И когда ж вы успели? Заранее купил. И стал искать свою дикую орхидею. Увидев вас, понял, что пропал. Послушайте. Быть может, все-таки сядете в машину. Неужели не видно, что я не маньяк и не бандит? «Хорошо». Я открыла дверь и, устроившись рядом с ним, увидела, что кто-то сидит сзади. Не успела опомниться, как незнакомец тут же заблокировал двери, и автомобиль тронулся. Почему сразу не сказали, что не один? Я повернулась и увидела того самого мужчину из кафе, который слишком навязчиво следил за мной этим вечером, а потом предложил довести меня до дома. Рядом с ним сидел еще один молодой человек, В точно таком же черном костюме, как и тот, кто подарил мне букет. Вы? Я? Не ожидала? Не ожидала. Я нервно затеребила цветы. Кстати, букет от меня, а не от моего водителя. Я посмотрела на молодого человека за рулем и надула губы. Ах, значит, вы водитель. Но он не сказал мне больше ни слова. И, видимо, все команды шефа закончились. «Остановите машину!» — крикнула я. Но водитель больше не обращал на меня внимания, словно меня и не было. «Успокойся! Не стоит волноваться. Ты просто перебрала с алкоголем. Никто не сделает тебе плохо, если будешь разумно себя вести. Кстати, меня зовут Илья Петрович». «Аня!» — дрогнувшим голосом произнесла я. «Вот влипла!» Этот хрыч вряд ли отвезет меня домой. Скорее всего, он специально сидел в кафе, чтобы снять молоденькую дуреху на ночь. Хотя с его возможностями это несложно сделать. Фарфоровая челюсть, дорогая машина с водителем. Интересно, а кто рядом с ним? Я оглянулась и посмотрела на молодого человека, сидящего рядом с Ильей Петровичем. Отталкивающая внешность вызывала страх. Совершенно лысый, слишком выпирающий челюсть и колкие глаза. «А это кто?» – бесцеремонно задала я вопрос. Молодой человек как в рот воды набрал. За него ответил мой новый знакомый. «Мой охранник». «Илья Петрович, а почему вы не спрашиваете адрес, где я живу? Вы же хотите подвести меня домой?» – включила я дурочку. «Даже не поинтересовались, в какой район ехать». «А зачем?» Равнодушно пожал плечами старикан. «Как это зачем? Мне домой нужно. Я хочу, чтобы ты поехала ко мне. А меня вы об этом спросили? Зачем? Я не спрашиваю. Я ставлю тебя перед фактом». Не поняла. От страха перед неизвестностью у меня стал улетучиваться алкоголь, и я как могла пыталась посмотреть на ситуацию более трезвым взглядом. Аня! Что непонятного? Мы едем в мой загородный дом. Так я и думала. Этот старикан искал себе на ночь девицу, и этой девицей, к несчастью, оказалась именно я. Вот урод! Такими деньгами нужно не девок в кафе снимать, а проституток заказывать. На такой дорогой машине ездит, а на сексе экономит. Не удивлюсь, если он садист или извращенец, и после поездки меня уже никто не найдет. Замучает до смерти. И охранники где-нибудь в лесу меня закопают. Вот и закончится моя непутевая жизнь. Если разобраться, по мне даже плакать некому. Только верки. Вы решили повести меня в свой загородный дом против моей воли. Я старалась, чтобы голос звучал как можно спокойнее. Зачем спрашиваешь о том, на что знаешь ответ? Если бы мне нужна была твоя воля... Я бы поставил тебя в известность. Но она мне ни к чему. Оставь ее себе. Но это похоже на похищение. Если хочешь, чтобы это было похищение, пусть так и будет. Но ведь я могу сообщить в милицию. Забормотала я, вызвав смеху Ильи Петровича. Я сказала что-то смешное? Сказала. Мне всегда смешно, когда говорят про милицию. Илья Петрович... Остановите машину. У меня нет желания ехать в ваш загородный дом. Я вообще не понимаю, как с вашими доходами можно не найти на ночь девушку, которая поедет к вам по собственному желанию. Да вы только свистните. Знаете, сколько их набежит? А я не люблю свистеть. Я стала нервно дергать ручку двери. Ты что, не видишь, что дверь заблокирована? Охранник, сидящий рядом с Ильей Петровичем, схватил меня сзади за плечи и хорошенько встряхнул. На ходу собралась выпрыгивать? Да хотя бы и на ходу. Увидев, что мы уже выехали за город, я затряслась, как осиновый лист, и произнесла взволнованно. Илья Петрович, вы хоть понимаете, что у вас будут серьезные проблемы с милицией? Сначала похищение, а потом, я так понимаю, изнасилование? Даже если после этого вы меня убьете, вас все равно найдут, и вам придется ответить по всей строгости закона. Если вы думаете, что это вам сойдет с рук, вы ошибаетесь. Если ты не заткнешься, то проблемы будут не у меня, а у тебя. Хватит нас ментами пугать, а то не ровен час я тебя сам в милицию сдам. А меня-то за что? За то, что у тебя в сумочке золотые часы убитого тобой Николая.